Глава 1164 Хаджар стоял посреди широкого поля. Смеркалось. Низкое небо опускалось в глубоком поклоне к сырой земле. Холодные ветра дули с северо запада заставляя колыхаться море темной травы цвета мокрой стали. Волнами они поднимались к гремящему вдалеке эху недавно прошедшей бури. Шторм уже стих, но что-то такое зависло в воздухе, что не позволяло человеку полностью выпрямиться. Как если бы стоило лишь ненамного расслабиться, позволить спине отдохнуть, то заденешь темечком крышку мира в виде мертвого мрамора тяжелых облаков. Волны били о скалы. Их брызги темными и острыми наконечниками стрел взлетали куда-то наверх чтобы затем осыпаться разбитым стеклом прямо под ноги. Капли разве что не хрустели, хрустело иное. Кости и щиты, доспехи и копья, смятые штандарты шуршали в крови. И становилось понятно, что миновавший шторм был вовсе неприродным. Его сотворили сражавшиеся здесь армии. И темная трава, вовсе не трава, а ошметки стали и плоти. И земля была сырой не от росы или морских волн, а от крови. Черный, зеленый, красный, фиолетовый, золотистый, белый, серый, коричневый и еще множество иных цветов. Хаджа разирался по сторонам. Ветер дул, заставляя трепыхаться порванным вороньим крылом его старые одежды. куда бы он ни посмотрел Везде лежали трупы или то, что от них осталось. Люди, демоны, эльфы, фейри, орки и еще множество тех, кого он даже узнать не мог. Битва от Битва страшная. Такая, что Хаджар не мог себе ее даже представить. Но одних последствий было достаточно, чтобы оценить ее небывалый масштаб. А еще то, что закончилось она уже давно, и то, что где-то еще гремело эхо, лишь свидетельствовало о размахе, который было сложно себе представить тому, для кого сражение между империями уже казалось колоссальным. Как ее звали? Прямо из травы, набухая мыльными пузырями, появились две фигуры. Одна невысокая, принадлежавшая молодому мужчине, склонилась над пластом гранита, выбитым на скалистом берегу. Скрытая под серым заплатанным плащом, она бережно укладывала на надгробие букет из простых полевых цветов. Вторая же фигура, стоявшая позади первой, оказалась Хаджару хорошо знакома. Закутанная в черный плащ, в черных латах, с черными ножными торчащими из-под полы. Не узнать черного генерала в его бытность слугой Дергера было невозможно. «Рейка, королева пиратов семи морей», — ответила фигура в плаще. Хаджар узнал этот голос, мелодичный и певучий, с легкой смешинкой внутри и океаном тоски и грусти. «Ты любил ее?» — спросил черный генерал. «Любил!» — кивнул скорбящий. Шумел ветер, скрипели доспехи, трещали кости. Двое разговаривали посреди давно уже отгремевшей битвы. «Скажи мне, мастер, ста тысяч слов!» Черный генерал обнажил меч. И не было ни вспышки грома, ни потрескавшихся неба и земли будто не сильнейший мечник вытащил клинок из ножен, а простой смертный. Но, тем не менее, Хаджар чувствовал, что достаточно было всего лишь одного взмаха, чтобы в рассеянный прах обратилось все от левого до правого горизонта. Вся эта сила, невероятная мощь, была полностью подконтрольна первому из Дарханов. Ни одна ее капля не попадала во внешний мир, и не тревожила реку Мира. Она стоила того, чтобы начать войну против богов. Хаджар узнал этого волшебника. Его звали Пепел. Легенды и сказания о нем прошли сквозь тысячи эпох и дошли до сегодняшнего дня. Кто-то называл его приспешником демонов, пожирателем детей и сжигателем деревень. Другие — странникам, который собрал в своем заплечном мешке все подлунные сокровища. Иные — мудрецом, перед которым открыли свои объятия самые невероятные тайны мироздания. Он не был одним из древних в простом понимании этого слова. Но если слухи не врали, пепел являлся сильнейшим из бессмертных и тем, кто, оставаясь человеком, равнялся по силе богам. Но это сейчас, когда он стал мастером почти всех слов. Лишь одно ускользало от его разума и сознания. Одно, которое могло подарить бесконечную власть над всем мирозданием. Имя самого мироздания. Имя, в котором сплетались и соединялись все остальные имена. И его не знали ни Яшмовый император, ни князь демонов, ни королевы Фейри, властительницы мира духов. «Скажи мне, враг мой!» Величайший волшебник из когда-либо ходивших по безымянному миру поднялся на ноги. Он не был сед или стар. По лицу ему не дашь и сорока. Он не носил парчи или золота. Его стопы покоились в простых сандалиях, Точно такие же простые штаны и рубаха заменяли ему одежды. Серый плащ развивался на ветру, а в правой руке покоился самодельный посох из красноватого дерева. «Если бы ты мог повернуть время вспять, и пленница Дергера не обратилась бы в камень, а та, кто впустила тебя в мир смертных, все еще дышала бы, ты бы это сделал». Прямо над головой Хаджара... Как ему сначала показалось, полыхнула черная молния. Но мгновением позже он понял, что это был самый настоящий разрез меча. Разрез, протянувшийся на тысячи километров. И лишь потому, что слова пепла заставили первого из Дарханов потерять контроль лишь над малой таликой своей силы. «Ты знаешь, зачем меня отправили сюда?» Волшебник промолчал и что поразило Хаджара до глубины души. Этот человек, насколько вообще бессмертный полукровка, смесок ферии человека может быть человеком. Он развернулся и провел ладонью по гробью. Даже Дергер, бог войны, не поворачивался спиной к чёрному генералу. И то, что не смог позволить себе бог, сделал человек. Твоя война против седьмого неба, человек, сдвинула грань четырех миров. Голос первого из Дарханов звучал ледяным спокойствием. Таким же ледяным, каким меч пронзает грудь поверженному врагу. Таким же ледяным, как у самой смерти. Твари меж границ, с которыми я бился еще с тех пор, как твой род ходил в шерсти и жил на деревьях, теперь смогут вновь прокладывать себе путь в наши миры. «Значит, границы вновь будут нужны стражи», — спокойно ответил волшебник. «Может, я вернул тебе твою цель, Дархан? Хватит уже слуге седьмого неба ходить среди нас. Ты, полукровка, из всех смертных, это говоришь мне ты, отвергнутый всеми полукровка, сын беглого Ифрита и беглой наложницы». и Ничего не произошло. Грубые и дерзкие слова черного генерала не заставили волшебника потерять контроль над собой. И Хаджар понял, почему одного называют мудрецом, а другого — врагом. «Когда грязь пристает к твоим ботинкам, нет ничего проще, чем отмыть ее, Дархан», произнес с глуповатой улыбкой мастер ста тысяч слов. «Слова же не пристают вовсе». Когда ты пытаешься оскорбить меня, то лишь бьешь сам себя. Я принес людям знания. Мы знали о существовании Терны, черный генерал. Неважно, как ты ее назовешь, Терной, Маной, Рекой Мира, ее наличие не исчезнет. До моего прихода вы лишь присмыкались и... И жили, перебил волшебник. Будем жить и после тебя, Дархан, и после тех, кому ты служишь. «Не думай, что я не вижу тебя насквозь, черный генерал. Ты взял чудо, поместил его в горн, выковал оружие и дал это оружие людям, чтобы они могли сражаться за свою свободу». Хаджар согнулся. Ему не показалось. Небо действительно треснуло. И изнутри показалось нечто такое, чему, кроме слова «разрушение», невозможно было подобрать иного синонима. «Хватит!» — пепел ударил посохом о землю, и длинный шрам на небесах затянулся. «Это не грань, Дархан, не седьмое небо, не мир демонов или духов. Мир смертных хрупок и раним. Сдерживай свою силу!» «Или что?» «Или я с великим прискорбием отправлю тебя к праотцам!» Черный генерал засмеялся. Запрокинув голову, он смеялся так громко и заливисто, что Хаджар начал думать, будто действительно пришла гроза.